В черном клобуке, с черными крыльями рясы, с безобразным востреньким личиком, озаренный снизу красным отсветом потухающих углей, он в самом деле походил на огромного нетопыря. Только в умных глазах тускло тлел огонь, достойный орлиного взора. «Не тебе бы говорить!» «Не мне бы слушать, ваше преподобие, не выдержав, наконец, воскликнул царевич. Кто церковь царству покорил? Кто люторские обычаи в народ вводить, часов не ломать, иконы ругать, монашеский чин разорять царю приговаривал? Кто ему разрешает на вся?» Вдруг остановился. Монах глядел на царевича таким пристальным, пронзающим взором, что ему стало жутко. Уж не хитрость ли, не ловушка ли все это, не подослан ли к нему Федос шпионом от Меньшикова или от самого батюшки? А знаешь ли, ваше высочество, — начал федоска прищурив один глаз с бесконечно лукавой усмешкой, — знаешь ли фигуру в логике, именуемую редукто от абсурдум? «Сведение к нелепому!» Вот это самое я и делаю. Царь на церковь наступил, да явно бороть не смеет, Из-под тишка разоряет, гноит да гношит, А по мне ломать так ломай. Что делаешь, делай скорее, Лучше прямое люторство, нежели кривое православие, Лучше прямое отейство, нежели кривое люторство. Чем хуже, тем лучше». К тому и веду. Что царь начинает, то я кончаю. Что на ухо шепчет, то я во весь народ кричу. Им же самим его обличаю, Пусть ведают все, как церковь Божия поругана. Слюбится, стерпится, а не слюбится. Дождемся поры, так и мы из норы Отольются кошки мышкины слезки. — Ловко! — рассмеялся царевич, почти любуясь Федоскою, и не веря ни единому его слову, но и хитер же ты, отче, как бес. — А ты, государь, не гнушайся и бесами, нехотя черт Богу служит. — С чертом, ваше преподобие, себя равняешь? — Политик я, — скромно возразил монах. — С волками жить по поволчьи выть. Диссимуляцию не только учителя политичные в первых царствования полагают регулах, но и сам Бог политики насучит. Яко рыбарь облагает удильный крюк червем, так обложил Господь дух свой плотью сына и впустил уду в пучины мира, и перехитрил, и уловил врага дьявола. Богопремудрое коварство, небесная политика,